12. Быть в неведении. 12. 1 Чтение четок на память. В 1914 году вышел второй поэтический сборник Ахматовой под названием «Четки». По словам Аманды Хейт, успех четок превзошел даже успех вечера, превратив Ахматову в одного из известнейших русских поэтов. В России все популярнее становится игра «Чтение четок на память». Один начинает читать стихотворение из сборника, другой его заканчивает. Как пишет Ольга Черненькова, ее мужа Николая Гумилева стали называть Николаем Ахматовым, а их вместе — Ахматовыми.